Пассажирская часть лифта – пустотелый цилиндр, высотой в 10 этажей, на каждом конце по укрытой стеклом смотровой площадки, которые обращены к оку и земле соответственно. Полы на площадках тоже стеклянные, просвечивающиеся насквозь. Во внешних стенах, непроницаемых для космической радиации, иллюминаторов нет. Но с внутренней стороны в каютах и кают-компаниях есть окна, выходящие на атриум, по крайней мере в дорогих, Каютка Кэт-2 располагалась на самом краю, припертая к внешней стене. Из окон только крошечный иллюминатор в двери, ведущий в коридор. Ее устраивало. В начале путешествия в лифте была почти полная невесомость, но со временем тяготение росло и вблизи колыбели равнялось одному же. Проснувшись, к 2 поняла, что проспала недолго, поскольку сила тяжести практически не увеличилась и была примерно как давным-давно на Луне. Кэт походила по атриуму в поисках места, где можно посидеть и почитать. Площадку окружали несколько баров и ресторанов, но достаточно взглянуть на публику и цены в меню, чтобы понять, что Кэт там не место. На стеклянном полу были расставлены удобные кресла и диваны, а в углу примостилась кофейная стойка. Там-то она и устроилась. Примерно через час объявился Беллет Томов. Он присел неподалеку, но отвлекать ее от чтения не стал. Дойдя до конца главы, к 2 подняла глаза. На противоположном краю атриума с планшетом в руках сидела Арианна Касабланкина. Вот, стало быть, пять членов семерки. Док, Мэмми, Арианна, беллет и к 2 Не доставало только кого-нибудь из Денайцев и Айдян. С последними вообще было проблематично. Некоторое время спустя Кэт с Беллеттом, не сговариваясь, пошли перекусить в одну из самых дешевых столовых, Там они наткнулись на Дока и Мэмми. Редкий случай. Хуноя не окружали студенты, коллеги или шишки из террориформа. Он просто сидел за столиком у стены и ел суп. Мэмм сидел рядом и поправлял салфетку, если та выбивалась из-за воротника. Кэт с Беллэдом присели за этот же стол, но их словно не заметили. Лишь через несколько минут Док сказал. «Рад снова видеть вас, лейтенант Томов!» и они обменялись соответствующими их расам приветствиями. Лейтенант — звание военное и никак не экспедиционное. Это еще раз подтвердило подозрение Кэт, что связь Беллода с отделом экспедиции была, мягко говоря, натянутой. Гораздо интереснее, что он знаком с Доком. «Надеюсь, это задание не создаст вам неудобств», — продолжил Док. «Долг — это всегда неудобство, в той или иной степени. Иначе это не долг». «Я имею в виду, лейтенант, когда оно скажется на вашем продвижении по службе. Такая запись в послужном списке сразу обратит на себя внимание. Это может как помочь вам, так и навредить, в зависимости от того, кому ваше досье попадет в руки». «Меня эти вопросы не волнуют», — ответил беллет «Кто-то сочтет вашу позицию неразумной, но я с такими стараюсь не общаться. С вами же вполне охотно». «Могу я поинтересоваться, чем обязан такой честью?» Док мельком взглянул на Кэт-2. «Кэт, наверное, волнуется, что это из-за нее. Она поделилась с вами тем, чем не стоило делиться, и вот вы здесь. И еще, возможно, она злится, самую малость, что вы включили ее слова в свой отчет». Перебивать Дока Кэт-2 не стало, но отрицательно качнула головой. Беллот, судя по всему, это заметил. «Впрочем, это все мелочи», — продолжил док. «Главное, что я вас знаю. А теперь не только я, но и Кэт-2 с Арианой, что тоже полезно. Но даже если бы не это, мой выбор все равно бы пал на вас. В конце концов, не у всего должна быть причина. Что бы там ни говорили наши друзья Джулиане». Он увидел, что к ним идет Арианна Касабланкина с подносом в руках и едва заметно покосился на меме. Та мигом вскочила и принесла стул от соседнего стола. Джулианка присоединилась к их кругу. Кэт-2 почувствовала себя неуютно. Всего день назад она была в полной власти этой женщины, которая знала о Кэт-2 все, вплоть до личных подробностей. Как теперь держать себя? Наверное, так же, как и с любым другим членом семерки? Арианна, конечно же, предвидела такой прием и подготовилась. «Кэт-2, Беллет», — обратилась она к ним. «Наша первая встреча прошла в официальной бюрократической обстановке, и, возможно, все мы чувствуем себя в некоторой степени неловко. Я хочу, чтобы мы начали все заново, теперь как коллеги». «Принято», — сказал Беллетт. «Спасибо», — сказала Кэт-2. Почему-то стало только хуже. Тон Арианны никак нельзя было назвать примирительным. Так, формальность. И точно так же она обратилась к оставшимся двум спутникам. «Доктор Ху? Моменто?» «Просто док и мэми», — поправил ее док. «Очень рада познакомиться с вами лично». Такой сухой и прохладный обмен любезностями ни к чему не привел. Повисло неловкое молчание, и ариана уткнулась в тарелку. «Док», — спросила к — «не пора ли объяснить, зачем нас всех тут собрали? Для чего это семерка?» «Пока это скорее пятерка», — проворчал док, чем немного разрядил обстановку. Мэмми, Арианна и Беллет строго посмотрели на Кэт. Мол, разве можно обращаться к Хуною так в фамильярме? Доку, впрочем, на это было глубоко плевать, и он продолжил. «Вот когда прибудем в колыбель, и семерка будет в сборе, тогда я все всем и объясню». «Поняла», — сказала Кэт-2. «Чем нам пока заниматься?» «А всем тем, о чем потом будете вспоминать с теплотой, поскольку в обозримом будущем вам еще долго будет не до того». «Здорово. Остаток дороги к 2 пыталась в полной мере воспользоваться этим советом, но подходящей возможности так и не предоставилось Только книги, приобретенные в большой цепи, заканчивались быстрее, чем она рассчитывала. За едой и в развлекательном центре она держалась на виду у Беннеда. Вдруг он ее захочет. Но все изменилось». Карантин был идеальной обстановкой для временных отношений без обязательств. Да, они только спали в одной кровати, но ведь могло зайти и дальше, кто знает. Если шанс повторной встречи исчезающе мал, почему бы не воспользоваться этим, не насладиться обществом друг друга и не перепихнуться разок-другой? Работать они вместе все было бы гораздо сложнее. И вот они работают вместе. Беллот благоразумно держал дистанцию. Кэт понимала его. В конце концов, Холодная голова стоила некоторой сексуальной невдовлетворенности. Дважды она обедала в компании Арианны, а в свободное время как бы невзначай искала в сети информацию о Джулианке. Кэт-2 подозревала, что все поисковые запросы отслеживаются и записываются, скорее всего, кем-то из коллег Арианны, на какое бы ведомство она ни работала. Кэт все меньше и меньше верила, что это карантин. А что если карантин? то есть проверки тех, кто перемещается между орбиталищами, на самом деле лишь прикрытие для некой более крупной и запутанной организации. Скажем, экспедиционники и военные – разные структуры, а между тем провести четкую границу между ними не так-то просто. Точно так же с полицией и карантином. Полиция, кстати, тоже занимается вещами далеко за пределами обычной охраны правопорядка. Недалеко и до разведки с контрразведкой – Кэт-2 не имела ни малейшего представления, какое место в этой системе занимает ариана Касабланкина. Рыскать по сети в поисках ее подноготной значит привлекать к себе лишнее внимание, а это плохо. Не искать совсем еще более подозрительно. Поэтому Кэт-2 поискала немного и практически ничего не нашла. Попадались упоминания о рядовых сотрудниках карантина, например, в полицейских отчетах или рекламных статьях. Но об Арианне ни слова. Еще вопрос, кстати, настоящее ли это имя? Патологическая тяга к скрытности для Джулианки, живущей и работающей среди синих, едва ли была чем-то необычным. Джулианская часть кольца с центром в орбиталище Токамару была самым малонаселенным среди всех восьми сегментов. На 95% она лежала за барьером на территории красных. Лишь небольшая горстка орбиталищ к востоку от Кирибати вдавалась в зону синих, Да и там джулиане растворились среди более многочисленных напористых феклитов, чей сегмент начинался сразу после кладбища Гавайи. Таким образом, джулиан среди синих было ровно столько, чтобы их не считали чужаками или понаехавшими. Многие из них служили духовниками, то есть выполняли в нынешнем обществе примерно ту же функцию, что и священники в до нулевые. После катастрофы, в которой уцелело лишь восемь человек, Верить в благо Творца, по крайней мере в том виде, в каком его воспринимало большинство людей древности, стало невозможно. Прошло тысячи лет, прежде чем кто-либо, даже в самых отдаленных человеческих поселениях, посмел предположить, что веру в Бога, в более-менее традиционном смысле, нужно возродить. Его место занял целый набор философских учений, объединенных русским словом «дух». Учреждения, связанные с духом, называли «куполами», что уходило корнями к стеклянному шару, который служил на эндюрансе помещением для медитации и межконфессиональной часовней. Все современные купола так или иначе повторяли ту конструкцию, которую Дюбуа Харрис назвал «суеверным шариком». Зрители, смотревшие сцены из эпоса, действия которых разворачивалось там, подсознательно вспоминали свои купола и тех, кто там работал – Профессионального сотрудника купола называли духовником. Содержались купола, как и церкви в древности, на пожертвования прихожан. Среди них, например, в большой цепи были и богатые величественные сооружения и скромные тихие помещения вроде тех, что в карантине. Там можно было просто посидеть и подумать в тишине, а можно было обратиться за помощью к современному аналогу соцработника. Духовники, как правило, возводили себя к Луизе – выполнявший схожую функцию в эпосе. А кое-кто, более образованный, даже проводил четкую параллель между куполами и обществом этической культуры, в школе училась Луиза. А поскольку она по известным причинам не стала прородительницей собственной расы, профессию духовника почти поголовно захватили Джулиани. Орбиталище Астрахань, непостижимым образом оказавшееся прямо посреди динайского сегмента, стала своего рода инкубатором, где воспитывались духовники самых разных конфессий. к 2 удалось разузнать, что Арианна родом оттуда, но не более того. Ну и ладно. У Арианны наверняка было предостаточно причин не афишировать себя и свою биографию.